Волк и ягненок. Софи. «Нет!» — снова и снова кричу я. «Она лжет! Нет!» Клари тянется множество рук, ее утаскивают прочь, и толпа рядом с дверями полностью поглощает ее. «Выведите ее отсюда, ради бога!» кричит кто-то в зале суда. Меня тоже хватают, и на мгновение я теряюсь. Мне чудится, что мы с Ларой каким-то образом поменялись местами, и на эшафот вместо нее отправляют меня. «Ты это заслужила!» нашептывает мне внутренний голос. «Ты знаешь, что заслужила!» Я изо всех сил сопротивляюсь. Я ведь могу сказать что-нибудь еще, объяснить этим людям, насколько они ошибаются, доказать невиновность сестры. Я брыкаюсь и вырываюсь, но стражники лишь сильнее держат меня и, наконец, выталкивают на улицу. «Оставьте ее!» — рявкает чей-то голос. Я уже слышала его раньше, но теперь он куда более грубый и громкий — Этот окрик вынуждает стражу, швырнув меня на землю, быстро ретироваться. Гийом протягивает мне руку. Я встаю и растерянно оглядываюсь, ожидая увидеть Жозефа. Но Гийом здесь один. «Прости, Софи», — говорит он, — «но я нигде не сумел найти Мсье оберста. Искал его повсюду. В доме Гюйо его не оказалось. Там о нем ничего не слыхали со вчерашнего вечера». У меня пересыхает во рту. Действительно ли я видела Жозефа на площади перед судом? Или это был обман зрения, и я выдала желаемое за действительное, нарисовав эту картину в собственном воображении? Теперь я не знаю, что сказать, что сделать. Все пропало. Мне так жаль. Мы с Гейомом стоим на ступенях дворца, онемевшие беспомощные. Толпящиеся вокруг люди пихают и толкают нас. «Они называют это судом!» — кричу я. «А это был фарс!» Внезапно у меня возникает непреодолимое желание увидеть Лару. Мне хочется еще раз обнять ее, ощутить тепло ее тела, полюбоваться ее спокойной улыбкой. Неожиданно из-под одежды Гийома доносится какое-то странное гуканье, и только тут я замечаю, что его кафтан оттопыривается спереди и самопроизвольно шевелится. «Вот», — говорит он, — и показывает, что у него за пазухой. «Агата встретила меня на площади. Она решила, что малыш тебя немного утешит. Его уже покормили». Я забираю ребенка из рук Гийома, укачиваю и успокаиваю его, ощущая, как тепло душного тельца согревает мне грудь, точно крохотное солнышко. Спасибо тебе. Давай уедем отсюда, — предлагает Гийом спустя минуту. Вернемся в жуи и решим, что делать дальше. Не нужно здесь оставаться. Я мотаю головой и срывающимся голосом возражаю. Я останусь. «Так надо! Ты не должен, если не можешь, но я столь многим обязана сестре. Если она хотя бы будет знать, что я рядом, когда ее...» Я срываюсь на хрип. Ее, не отвечая, мягко обнимает меня рукой за плечи и уводит в северном направлении, туда же, куда устремляется свистящий и скандирующий народ, на площадь, где расправляются с противниками прогресса. «Плязда ля ревульсьон. это название повергает меня в ужас. Впереди начинает бить набатный колокол. Когда нашим взором предстает деревянное сооружение, на котором стоит чудовищный механизм, я едва могу глядеть на него. Прижав к себе ребенка, обвив это крошечное существо руками, как делала Лара в тюремной камере, я заставляю себя двигаться дальше. Гийом удерживает меня за руку. «Может, дальше не надо?» «Я хочу подойти», — отвечаю я, продолжая проталкиваться вперед. «Мы должны приблизиться к самому помосту». «Ты уверена?» — не сдается он. «Тебе не обязательно быть свидетелем этого». «Я трясу головой. Мне хочется быть как можно ближе к Ларе. Я в долгу перед ней». Когда-то я наблюдала за убийством коменданта Делане у стен Бастилии. Я была уверена, что обязана свидетельствовать о кончине этого человека. Мне вспоминаются слова Лары, сказанные перед моим отъездом на собрание в Париж. «Скоро тех, чья жизнь улучшилась, будет не больше, чем тех, кто лишился жизни. Меня начинает тошнить, но я целеустремленно пробиваюсь вперед». Мы подходим вплотную к окружающим помост стражникам с пустыми, ничего не выражающими лицами. Площадь за нашими спинами переполнена. Толпы людей, выплескиваясь на ближайшие улицы, доходят до самых берегов сены. Пробыв у фото совсем недолго, мы слышим вдали свирепые страшные крики, переходящие в рев. По-видимому, они сопровождают повозку с осужденными, мучительно медленно продирающуюся сквозь орущую толпу. Вот она рядом, только сейчас попала в мое поле зрения, и я вижу лицо Лары. Наши взгляды встречаются. Сестра улыбается мне, как тогда в зале суда, усталая и обреченная улыбкой. Я не свожу с нее глаз и не вижу, как в челюстях гильотины встречают свой конец юноша и мать мадам Артанс. Не обращаю внимания на оглушительные крики толпы «Вевля Франс! Вевля Франс!». Я просто пытаюсь вобрать в себя облик Лары до последней капли, как человек, который начинает отчаянно дорожить последними секундами жизни и осознает подлинную ценность исчезающего лишь за мгновение до того, как все поглотит тьма. Сестру вытаскивают из повозки. Разорванный подол платья тянется за ней, будто простертые в мольбе пальцы — Голову плотно облегает простой чепец, из-под которого не торчит ни один волосок, так что видна лишь покрасневшая голая шея. Видимо, Лару остригли наголо, и это едва ли не печальнее и ужаснее того, что произойдет дальше. Прежде чем сестре закроют глаза тряпкой, я вынимаю из-под плаща теплый сверток и бережно поднимаю уголок, чтобы она могла в последний раз увидеть личика сына. Лара снова улыбается мне, а через долю секунды ей завязывают глаза. Два стражника грубо подталкивают Лару к гильотине, и она, ничего не видя, неуклюже идет, не имея возможности выставить перед собой руки, ибо они связаны. Это похоже на жуткую игру в жмурке. Палач готовится привести приговор в исполнение. Это жуткое зрелище полностью завладело моим вниманием. Но я успеваю заметить, как рядом с Гийомом падает на булыжник листок. На совершенно белой его поверхности чернилами написано одно единственное имя. Артанс Амандина Алуэта Луиза Оберст, урожденная Дюпомье, предательница республики. «Да». Это Артанс, предательница, а вовсе не моя сестра, не Лара. Откуда-то из глубин души всплывают ужас, стыд, страдания, отчаяния. И я кричу людям на эшафоте, чтобы они остановились, что на этой бумаге не Ларино имя, что они чинят расправу совсем не над тем человеком. Но это бесполезно, и я это знаю. Того, что вот-вот случится, уже не предотвратить. Когда отпускают деклик, мой яростный вопль внезапно обрывается, будто это действие начисто уничтожает его, выдирая из горла. Лезвие с тошнотворным звуком падает вниз. Солнечный зайчик пляшет на металле, точно подмигивая мне. Я каменею.